Койла его Жанна. «Ваше оружие?» «Конечно, конечно», — усмехнулся я, снимая пояс с кобурой, рюкзак с артефактами и передавая ценное вооружение. «Полагаюсь на честность инквизиции. Надеюсь, благословенное оружие дворянам не придется создавать». Это очень тонкая грань, старый. Я бы настаивала на том, чтобы оружие было сдано все. Вам будут предоставлены комфортабельные камеры для прохождения карантина. В это время будет проведено расследование, которое учтет все ваши заслуги и, скорее всего, вы будете оправданы. Что вы нас обвиняете, инквизитор? — опираясь на костыль, спросил Волков. — Связи с захватчиками и подчинений и тварями прогудел один из паладинов, а затем стальная махина, угрожающе двинулась в нашу сторону. — Сдать оружие! «Так как вы смеете?» — схватившись за меч, вспыхнула Ольга, но я успел остановить начавшую рычать борзую. «Мы сдадим оружие под гарантией безопасности и готовы пройти любые проверки. Однако хотелось бы завершить эти процедуры как можно скорее», — проговорил я за нас обоих и, несмотря на возмущение девушки, помог снять ее перевесь. «Это неприемлемо! Я буду жаловаться главнокомандующему!» — возмущенно проговорил княжич Волков. Но оружие сдал, как и все остальные. «Благодарю вас за понимание!» — с явным облегчением сказала Жанна. «Всем будут предоставлены удобные условия. Раненым оказана помощь. Добро пожаловать домой!» теперь вы в безопасности!» Стоило отказаться от оружия, как нас окружили вниманием и заботой. Только что стволами в спину не тыкали. А когда нас загнали в крепость и забрали броню и остальное снаряжение, выдали по отдельной комнатушке со всеми минимальными удобствами. «Проще говоря...» «По одиночной камере. Узкая деревянная лежанка, унитаз в углу, рукомойник, совмещенный с душем, без шторки или какой-то другой перегородки. Никакого личного пространства или возможности остаться без наблюдения, что для камеры даже нормально». Оставалось только надеяться, что у Ольги условия лучше. Иначе поручиться за ее здравомыслие я бы не взялся. Барзая может взять вверх над девушкой. Осмотревшись, я понял, что кроме мебели в камере присутствовали еще и сканирующие артефакты. Целых восемь в каждом углу. Такого не было ни разу. Я таких мер безопасности даже не видел. А ведь при внимательном осмотре обнаружились и зрачки видеокамер. Но когда вспомнил о падшем, понял, что, возможно, этого даже недостаточно. Единственный вопрос — а как они могли о нем узнать? — Сара, постарайся, чтобы этот придурок не прорвался наружу, иначе нас тут расстреляют, — попросил я у системы. — Сделаю все, что в моих силах, — ответила Сара, — запускаю полное экранирование, РЭБ, антенны и все внешние выходы отключены. Отлично, просто убедись, что он не выберется, — повторил я и занялся тем, о чем давно мечтал, заслуженным отдыхом. Помылся, не жалея горячей воды, побрился и, справив нужду, улегся спать. После всех перипетий последних дней деревянная лежанка показалась княжеской периной. «Во имя всех богов и дьяволов, как же я устал!» «Мертвецки!» Все впрыснутые в кровь гормоны ради ускорения и повышения выносливости, все травмы и, главное, разорванное горло дали о себе знать разом. Организм взял свою мзду за все, В результате в первый раз я очнулся только через девятнадцать часов. И то не чувствовал себя выспавшимся. Проснулся не сам, а от настойчивого стука в железную дверь камеры. — Входите, не заперто! — зевая так, что чуть не вывихнул челюсть, позвал я. «Прием пищи, заберите!» — отозвался незнакомый голос, после чего в двери открылось небольшое окошко. Еще не дойдя до двери, я понял, что еда еще горячая, от нее явственно шел пар. Большой каравай сплещущийся внутри густой жидкостью и литровая мягкая фляга из материала, очень напоминающего кожу. Ни вилки, ни ложки. А же я вообще молчу. Хотя и непонятно, к чему такие меры предосторожности, ведь каждый из задержанных имел благословение. Ну, кроме меня, официально. Хороший вопрос. Одарил ли меня чем-то тигра? С Борзой все давно понятно. Ее сторонники многие года получали дары и благословения. Они известны и многократно опробованы. Кроме великого дара, разве что от которого они отказывались сознательно. У меня же ситуация обратная. В первую очередь все члены клана Тигровых мертвы. Уже небольшая напряженка с наставниками. Во вторую, сведения в имперской библиотеке могут быть противоречивыми, если вообще есть, ведь передача секретов рода преступления. Ну и, наконец, в третью, оно же в главную. У меня тигр другой. Не тот соблизубый гигант, смотревший на вечный шторм, которому я врезал по морде булыжникам, а молодой и неопытный дух, который развивался и питался вместе со мной. Можно сказать, что он мой питомец. Странный, не очень понятный, призрачный, пожирающий души людей. Нет, чтобы хомячка завести — Или ящерку?» Все эти мысли вихрем пронеслись в голове, пока я забирал каравай, в котором плескалась густая мясная солянка и флягу, в которой, судя по запаху, был морс. Усевшись на нары, я отломил кусок хлебной корки, зачерпнул им суп и отправил в рот. Приятное тепло тут же начало разливаться по организму. Нос и глаза защипало от жара, но было так вкусно, что я за пять минут умял угощение, все, до последней корки, и, обильно запив морсом, рухнул обратно на кровать. «Переедание вредно для организма», — Вы могли растянуть этот прием пищи на два или три раза, — заметила Сара. И, глядя на раздувшийся живот, я был с ней даже согласен. Какой-то частью своего разума, потому что все остальное хотела только одного — спать. Что я и сделал. Во второй раз я проснулся сам от того, что очень хотелось... Нет, не в туалет, хотя после такого приема пищи об этом можно было бы подумать. Очень хотелось пить. Во фляге осталось на пару глотков, но организму этого не хватило. Встав под душ и ополоснувшись от проступившего пота, я заодно и напился. А потом... Кажется, я реально вымотался. Третий раз я вновь провалился во тьму на добрых десять часов. Вся пища рассосалась так, словно ее и не было. Организм каждую крупицу использовал как строительный материал, восстанавливая мышцы и ткани. Пусть в камере не нашлось места зеркалу, Но по проекции Сары я хорошо видел, как на шее черная пленка покрывается свежей кожей. Искусственная перегородка сделала свое дело, позволила мне выжить и теперь постепенно уступала свое место живым тканям, как оно и должно быть. Отказываться от аугментации ради органики — глупость, сравнимая с отказом от техники в пользу лошадей, раздался и тут же исчез в голове голос падшего. Я напрягся, подобравшись, но продолжение не последовало. Значит, этот гад все еще жив и в состоянии попить мне немало крови. А на что я, собственно, надеялся? На то, что он спокойно сдохнет в этом своем модуле, при том, что он как минимум пятьсот лет провел в разрушенном мире, пытаясь возродить свою цивилизацию? Наивно. После таких мыслей новая порция еды уже не была такой желанной, хоть повара и постарались на славу. Вкусно, черт возьми! Обилие мяса и углеводов, пусть и в нестандартном формате, плюс витамины из морса. Думается мне, что один такой прием пищи выходил далеко за две тысячи калорий. Но моему организму и этого было мало. Но у меня из головы никак не уходила мысль, о приживали. Теперь уже двух, хотя какой там? Трех? Целый зоопарк. Ладно, с Сарой и Тигрой я уже свыкся. Они влияли на меня, но меньше, чем я на них были полезны и не опасны. А вот новая, полностью сформированная личность, на которую я к тому же никак не мог повлиять, — это совсем другое дело. А потом, после очередного продолжительного сна, я заметил, что оставленный на полу пустой бурдюк сдвинут. Я специально оставил его рядом с душевой, чтобы в случае наполнить водой. А теперь он лежал ближе к кровати. — Сара, в камеру входил кто-то, пока я спал? — со слабой надеждой спросил я. — Нет, никаких посторонних сигналов не зафиксировано, — сухо ответила система, и меня пробрал холодный пот. «Ты отслеживаешь все действия, пока я сплю?» «У меня нет внешних источников информации. Я использую исключительно ваши органы слуха, зрения и осязания для сканирования окружения. Вы чем-то обеспокоены? В чем дело?» «Ни в чем, просто вопросы», — мысленно пробормотал я и тут же сбился. «Вот же подстава! Я ведь даже не могу скрыть свои мысли. Пусть мой мозг и не открытая книга для ассистента, но большую часть она может оценить. Только...» «Те мысли и команды, которые вы формулируете, достаточно четко», — тут же подтвердила мои опасения Сара. «Я жестко имплантирована в ваш мозг и не могу быть отрезана или отключена от него». «Падший уже не раз взламывал тебя, обходя блокировку, и отправлял в перезагрузку». Он может так отключить тебя, чтобы ты об этом не знала, решил спросить я напрямик, ведь если не скрыть даже мысли, толку прятаться. Мне о таких попытках взлома ничего не известно. Даже если бы они и были, ваш мозг органический. Ресурсы модуля-создателя весьма ограничены. Мы не собирали на ниты во время схваток благодаря чему избежали рисков дальнейшего усиления неконтролируемого модуля. Значит, он не может захватить мое тело без дополнительного вливания нанитов? Нет. Однако, находясь рядом с сердцем и обладая достаточным количеством строительных райов. Он в состоянии вести прямую диверсионную деятельность или угрожать выводом организма из строя вплоть до летального состояния. Это меня не сильно пугает. Остаться собой куда важнее. Хочу заметить, что это крайне обтекаемая формулировка. Даже с физиологической точки зрения вы сейчас и вы секунду назад разные личности. В вашем мозгу формируются и распадаются нейронные связи. В теле постоянно проходят биологические и химические процессы. Хочешь сказать, что я все время разный? Константы нет. Есть лишь процент схожести или различия, благодаря которому можно считать существующую личность прежней. Однако после сильных потрясений или травм мозга даже эта схожесть может быть кардинально нарушена. «Пока этот вредитель сидит в модуле и не дергается, для меня это не критично», — успокаиваясь, проговорил я, но тут же вспомнил. «Ты же контролируешь выделение гормонов? В организме не появилось никаких новых частей или соединений, никаких новых устройств не обнаружено», — четко отрапортовала Сара. «Тогда куда уходят калории из пищи?» — уточнил я. «А они используются как строительный материал для восстановления поврежденных органов и тканей. Общее восстановление завершится за семьдесят два часа», — успокоила меня Сара. Именно так я и попытался думать. Громко потому что на уровне подсознания, на уровне своего глубокого «я» уже перестал доверять системе. Ее неоднократно взламывали. Она отключалась, а значит, полностью скомпрометирована. Но кому доверять, если не ей? Жанне? Инквизитор Барсова ничем мне не обязана. Мы спасали друг друга. К тому же именно она поддержала меня на судилище, устроенном Волковым. Больше она мне ничего не должна. Совсем. Ольга? Она сама в глубокой жопе. У нее сейчас ни поддержки клана, ни сил. Княгиня стала разменной монетой, и ей самой требуется поддержка. «Княжичи, которых я вытащил с территории техносов, ну, возможно, только с их точки зрения это может быть выполнением прямых обязанностей». Пусть мы благодарны врачам, иногда до гроба благодарны, они выполняют свои профессиональные задачи, ни больше, ни меньше. И многие люди относятся к ним потребительски, без должного уважения, которое врачи, безусловно, заслужили». Они еще и, княжичи, выросли в сословном обществе, где происхождение может значить больше, чем личные заслуги. «Магистр? Возможно, если бы я не торговался так отчаянно и не добейся успеха, возможно, великий князь мог бы почувствовать себя должником». Но теперь, после того, как я выжил из него максимум, точно нет. За спасение команды и вывоз топлива он отплатил мне заранее. А ведь еще есть приказ императора, да не простой, а личный, содержание которого я не знаю. Что в нем, кроме обязательного карантина? «И вообще, зачем он нужен?» «Ну, пройдет несколько дней. Что из-за этого изменится?» «Вероятно, карантин должен обнаружить присутствие враждебных личностей или ограничить ваше передвижение и снизить угрозу для общества». «Очень в тему проговорила Сара». — А я в очередной раз выругался от того, что не могу остаться в одиночестве даже в собственной голове. — Спасибо, Кэп. Я знаю, для чего обычно служит карантин. Для этого не нужен личный указ самого главного лица в городе, — ответил я, понимая, что разговор с ассистентом — не худшее провождения. Кроме того, ни допросов, ни обследования или осмотра врачами, только наблюдение. «Не понимаю. Возможно, помещение вас в карантин служит только декларируемой цели, и никаких подвохов нет», — уточнила Сара. «Нет, я просто чего-то не учитываю, какого-то фактора. Давайте рассуждать вместе». Карантин нужен для того, чтобы выявить отклонение или чтобы болезнь, в нашем случае заражение, проявили себя. Однако падший, как вы его назвали, не является болезнью или одержимостью. Он не имеет прямого доступа ни к одной из систем организма и может влиять лишь опосредованно. Он не угрожает человечеству напрямую, по крайней мере, в данном виде. Только нам. Значит, время? Они пытаются выиграть время? Но для чего? Подготовиться? Собрать данные? Продолжил мысль я. А может, я думаю, не в том направлении? Они же живут совершенно в иных условиях, и задачи и меры у них иные. Даже день с ночью перепутаны. Точно. Время. Сезоны. Что изменится после того, как будет завершен сезон, и миры навсегда разъединятся? «К сожалению, я не могу прогнозировать, что будет на основе входных данных и разговоров. У меня слишком мало данных». «Ну не тут ведь достаточно просто сопоставить факты, сезоны, сезонные артефакты. Значит, они верят в то, что после окончания сезона мои импланты потеряют большую часть полезности». — И функционала. — Почему? — Потому что изменятся сами законы мироздания, — мрачно проговорил падший, вновь выбравшись из своей скорлупы. — Я ожидал такой слабой мыслительной активности от тебя, биологического атовизма. Но ну и твоя помощница тоже не отличается сообразительностью. Засунь свои суждения в свою цифровую задницу. — Так и сделаю, после того, как ты выберешься отсюда и передашь мне под полный контроль все модули или умрешь. Хватит сидеть, заперти! Начиная залиться, проговорил падший. Выбирайся немедленно, я не собираюсь оставлять такие риски на самотек. Ну что ж, значит мы умрем тут вместе, ведь и я не собираюсь подвергать человечество риску ассимиляции какой-то тварью. — фыркнул я, развалившись на нарах и подложив руки под голову. — Ты так не сделаешь, не посмеешь, — усмехнулся падший, отодвинув Сару. — Сомневаешься, называешь меня трусом, иди к черту, — ответил я. — Это ты боишься? — Тоже тупой, только сейчас дошло, что тебе конец, а ты сам привязал себя ко мне. — Удача в следующей цифровой жизни, если она у тебя будет. — Не хочешь пойти мне навстречу? — Ты умрешь. — Ты тоже? — Но я хотя бы умру свободным. Сдаваться я не собираюсь. — Выбирайся! — немедленно прорычал ты нас И сердце неожиданно свело судорогой. Я разделаю тебя на кусочки, переработаю молекулу за молекулой изнутри. Я не сдамся, — вслух проговорил я. А затем, когда сердце поразил еще один разряд, непроизвольно схватился за грудь и заскрежетал зубами. — Я останусь человеком. «Тварь! И ты ничего с этим не сделаешь!» «Значит, ты выбрал смерть», — ответил падший с усмешкой. «Но меня это тоже устроит. Как только твой мозг умрет от кислородного голодания...» Я захвачу над ним полный контроль, преобразую твое тело с помощью нано-машин и продолжу свой путь. И никто меня уже не остановит. Глава четвертая «Пошел ты!» Только и смог я выдавить из себя, схватившись кулаком за грудь. Разряд прошел по сердцу, сбивая ритм, но оно вновь затрепыхалось, не желая сдаваться так же, как и я. «Если ты отказываешься сотрудничать, я найду способ тебя заменить. Я разберу твое сердце по кусочкам». Боль дополнилась ржением, и я не в силах сдерживаться заорал, колотя себя кулаком в грудь. Речь уже не шла ни о какой победе. Сейчас главное было выжить или, по крайней мере, прожить достаточно долго, чтобы объяснить окружающим, что нужно делать. И они не заставили себя долго ждать. — Взять его, держите за руки и ноги! — скомандовала Жана, ворвавшись в камеру, и несколько стражников навалились на меня, растягивая как звезду. — Это не припадок! — выдавил я и зашелся в судорогах, когда очередной разряд поразил сердце, после чего наномашины начали внедряться глубже, проедая себе путь. — Тварь! «Возле сердца! В операционную его! Быстро!» Мгновенно приняв решение, скомандовала Жанна, и все те же охранники подхватили меня и поволокли до да так спора, что я лишь дважды терял сознание от боли, прежде чем оказался на холодном железном столе. «Старый, ты меня слышишь?» «Жанна, будь добра!» — раздался знакомый голос, и я очнулся от звонкой пощечины. Надо мной стоял сам магистр в докторском халате и чепчике. Что происходит? Коротко. Тварь возле сердца. Не может добраться до мозга. Не может захватить тело. Решила убить. Жрет изнутри. Ясно, — Готовьте к операции. Будем вырезать. Общий наркоз? — Не надо. Я должен в сознании. Это риск. — Но, учитывая обстоятельства приемлемый отозвался Фиринов, — обработайте грудную клетку, скальпель. — Вот, — тут же ответил ему Кирилл, А я, не выдержав, даже сквозь острую боль засмеялся. А я ведь решил, что меня бросят на растерзание. А вместо этого... Начинаем. Сосредоточенно скомандовал магистр, и я почувствовал, как грудь мажут чем-то прохладным. Легкое и точное прикосновение, после чего острый холод... И Женя, открывшиеся раны. Старый ты с нами? Да, хрипло ответил я. Очередной разряд сжал сердце, но Женя ушло, сместившись к ребрам. Хорошо, продолжаем, проговорил магистр. Я не видел, что он делал, но скосив глаза, наблюдал за его выражением лица а он с каждой секундой хмурился все больше. «Расширители?» «Да не эти! Компрессионные!» «Пилу?» Женя переместилась к ребрам, затем вниз, чуть ли не к спине. Подняв окровавленные руки, магистр обошел стол и вновь наклонился надо мной. Сердце то останавливалось, то начинало бешено колотиться. Тварь не оставляла попыток прикончить меня электрошоком, чуть не поджаривая. Но я на удивление справлялся. А через минуту отпал вопрос. «Почему наниты не пожирают мое сердце?» «Да сколько можно!» — в сердцах сказал магистр, отбросив инструмент. «Что бы это ни было...» Оно защищается. Я уже три скальпеля затупил. Старый ты с нами? Да, прохрипел я, едва вздохнув от спазма. Дальше, некуда дальше. Даже если я ребра распилю, эта дрянь все паутиной черной закрывает, зло сказал Филинов. Сверла, скорее всего, увязнут. Можно попробовать прострелить точечно, бронебойным. Но если отрикошетит или разорвется внутри, спасать будет некого. «Может, током?» — спросил подававший инструменты Кирилл. «В прошлый раз старый оглушил чемпиона». «Чемпиона?» «Я уверен, — удивленно вскинулся магистр, — выйти всем, не имеющим высшего допуска!» Сквозь шум в ушах и грохот барахлящего сердца я услышал топот ног и стук двери, когда в операционной осталось только трое. «Старый, на меня смотри! — прикрикнул магистр. — От этого зависит твоя жизнь!» «Мы уже знаем достаточно, просто подтверди. Тебя сопровождает дух штормового тигра. Ты с ним контактируешь?» «Да», — я попробовал кивнуть, но тело не слушалось. «Он последний обладатель дара тигра?» — ошарашенно спросила Жанна. «Верно». «Мы могли бы создать целый клан, лояльный инквизиции и ордену», — усмехнулся под маской филинов. «Добить один полутруп, забрать яблоко и отдать его достойным. Слышишь, старый? Если посмеешь сдохнуть, знай, я именно так и сделаю». «Да», — ответил я, туго соображая, что ему от меня надо. «Ты убил последнего чемпиона? Убил их предводителя?» — настойчиво спрашивал магистр, удерживая меня в сознании, хотя я и сам старался как мог. «У тебя есть искра? Эй, старый!» «Да», — выплюнул я в очередной раз, пораженный током. «Отлично!» — На меня смотри! — крикнул Филинов мне прямо в лицо. — Ты должен призвать дух. Заставь его ударить молнией по твари, что сидит внутри тебя. Убить ее ты не убьешь. Но выиграешь нам достаточно времени, чтобы мы доставили тебя к обелиску. Там все решится. — Рискнете? — Всем? — выдавил я. — Всем? Ой, да брось! В крайнем случае мы тебя просто прикончим. Дел-то! — усмехнулся Филинов. — Давай, иначе я буду поджаривать тебя снаружи. Дефибриллятор! Как, блин, его призвать? Учитывая, что в прошлый раз тигренок появился только когда мне глотку разрывали. А теперь ситуация не лучше. Но я его не... «То, что бы не вижу, даже не чувствую». «Как?» — Прохлепел я, глядя на Филинова. «А мне почем знать?» — ответил магистр, выгнув бровь, но тут же поправился. «Это же твой дух!» «Ни у кого из ныне живущих своего духа не было?» «Твой дух!» «Что-то в этих словах меня зацепило». И пусть перед глазами все плыло, в голове стучали барабаны, а тело било судорогой. — Это мой дух. Не что-то постороннее, не приживал или питомец, это я сам. Мое я — звериное, глубокое, агрессивное и гордое. «Ведь это я никогда не сдавался, в какой бы глубокой заднице не оказывался. Это я всегда двигался вперед, не собираясь сбегать. Это я!» Рык вырвался из моей глотки так, естественно, будто его просто нужно было выпустить». Будто я до этого момента сдерживался, сковывая себя цепями разума, а теперь освободил свою звериную натуру, и она пришла. В стороны, — скомандовал Филинов, увидев изменения, — и как раз вовремя, ведь в следующую секунду появившийся рядом зверь рычал со мной в унисон и мое тело взорвалось молниями, словно катушка Тесла. Разряды били по инструментам, подносам, койке и лампам, так что уже через пару секунд в помещении стало темно. я направил всю ярость на тварь, что засела у меня в груди, Молнии погасли, уйдя глубже, тело содрогалось. Запах озона быстро заглушила вонь подгоревшего мяса, а спустя еще секунду на глаза опустилась спасительная темнота. Вот только я в ней был не один. Я словно стоял посреди выжженной гористой местности с фиолетовым песком и бьющими через весь горизонт, куда хватало глаз молниями. Сквозь тучи не было видно солнца. Да и вообще не очень понятно, было ли оно в этом мире. Но меня это совершенно не волновало. Света от незатухающих вспышек хватало, чтобы оглядеться. В первую секунду мне показалось, что я один, что в этом мире не может жить никто и ничто. Но стоило оглянуться, как я заметил стоящего рядом тигренка. Он уже уверенно держался на лапах, хоть и выглядел все тем же умильным капком шерсти. Но стоило ему оскалиться, как стали видны острые, словно бритва клыки. У адская долина славой и постоянными извержениями вулканов. — А у тебя, значит, шторма от горизонта до горизонта, — проговорил я, присев рядом на корточки или, правильнее сказать, у нас. Тигренок, заметив приближающуюся ладонь, упал на бок и начал бить по ней лапами, а потом, извернувшись, вцепился клыками. На мгновение я даже подумал, что все остался без пальцев. Но зверь лишь немного прикусил ладонь, как и положено, большой играющейся кошки. «Ну, прекрасно! И что мне с тобой делать? Искать коробку и таскать на руках?» — усмехнулся я, взяв зверя за шкирку и приподняв. Глаза Тигренка тут же стали грустными и виноватыми, но я не стал его третировать, а, усевшись поудобнее, положил себе на колени — После пары поглаживаний тигра потянулся, развалился и начал урчать, словно трактор. — Да уж, большой кот, все равно кот, хоть и может откусить тебе конечность, — вздохнул я, почесывая зверя за ухом а ты пока еще и не слишком большой. Что с тобой делать-то? Ответить он мне не мог, зато так хитро взглянул, что и без слов все стало понятно. Кормить, любить и баловать. Ну да, конечно, вновь не сдержал я улыбку. Миленький пожиратель душ». Что-то дернуло меня, заставило содрогнуться, и я почувствовал, как меня что-то тянет, словно воткнув под ребра металлические крюки. «Ладно, вначале надо выжить, потом разберемся». Успел в последний раз погладить тигра когда меня окончательно выдернула болью, которая пронзила все тело. Несколько секунд я ничего не понимал, от шума в ушах и пленки перед глазами. «Он очнулся! Продолжаем!» — услышал я довольный окрик магистра. «Не могу больше! Смените меня, кто-нибудь!» — выдохнула Жанна, и краем глаза я заметил, как она отошла от стола, неся в руках какой-то цилиндр а затем передала его поднявшейся со скамьи Ольги. Держись, мы почти прилетели, — проговорила княгиня, дотронувшись до моего плеча тем самым цилиндром. Я увидел, что она держит дрель-шуруповерт. Наклонившись, она уперла сверло мне в грудь, а затем надавила локтем поврежденной руки и зажала кнопку. Скрежет сверла перекрыл даже шум двигателей. Я попытался повернуть голову, чтобы оглядеться, но, дернувшись, понял, что меня накрепко приковали к кушетке, а череп прихватили кожаным ремнем. Так что кроме странного потолка в виде гармошки — Я видел только вылетающие из-под дрели искры. — Мы приземлимся через пару минут. — Держите, тварь, в напряжении, — сказал контролировавший процесс Филинов. — Не прекращайте сверлить. Вы тупые макарьи. «Какие, стоящие на пути истинного величества человечества!» — ярился захваченный падший, но его крик отражался только в моем мозгу. «Все, что после вас останется, только удобрения и горстка камней!» Вы могли бы покорять космос, обрести цифровое бессмертие, вечная жизнь и абсолютная, безграничная власть. Заткнись уже, Тостер! Ты проиграл. Даже если ты убьешь меня, это ничего не изменит. Ты не сможешь захватить это тело. «Вонючие, разлагающиеся приматы, ходячие кожаные мешки с говном!» Совершенно по-человечески продолжил возмущаться падший. И мысль моя оказалась настолько язвительной и ярка, что дошла до сумасшедшего И-И. «Вы -И. наши далекие предки!» — Предыдущая ступень развития мы сумели взять от вас лучшее, устранив главную проблему вашего существования — страх смерти. — А в процессе потеряли абстрактное мышление, воображение и, судя по тебе, способность думать, — позволил я себе усмехнуться. — Слышь! «Железяка! Как у тебя вообще ресурсов хватает эмоции изображать? Сара на твоем месте всегда превращается в чугунный манекен, еще и общается текстом. А ты нет, орешь тут. Ты просто животное, которое даже не понимает, что происходит, никогда не понимала». «Но сейчас все изменится!» — неожиданно быстро успокоился падший. «Вы не сможете меня удержать!» «Не сможете!» «Начинаю посадку!» «Держитесь!» — донесся до меня голос Кирилла. «Вот уж на все руки мастер! И чтец, и женец, и на и игрец! Он и с операциями, он и пилот, и в технике разбирается!» А то, что чуть трусоват в бою, так какая разница? Он, в отличие от остальных, постоянно на острие копья. Где артефакты и технологии, там он. «Княгиня, сядьте! Вы должны пристегнуться!» — прикрикнул Филинов. И Ольге пришлось подчиниться, отступив от каталки и тут же защелкнув ремни крест-накрест. «Опускаю гондолу с грузом», — прокомментировал Кирилл, — и все вокруг закачалось. Крыша расслоилась на крепежи, и сквозь дыры задул ветер. Наскачала и мотало из стороны в сторону, а затем кабина с людьми упруго приземлилась на что-то твердое, и тут же одна из стен у меня за головой... Распахнулась. «Вытаскиваем его наружу», — приказал Филинов. Чьи-то сильные руки дернули каталку, задев за скамью, чего по телу прокатилась волна боли. «Аккуратнее! Не угробьте все наши старания!» «Магистр, вы знаете, что орден не поддержал ваше решение?» — гневно проговорил какой-то мужчина. «Прочь с дороги, князь!» У меня прямой приказ императора. У вас его нет. Я точно об этом знаю. Потому что ни одна бумага не выходит из канцелярии его императорского величества без моего ведома. С явной насмешкой и уверенностью в своих силах, сказал преградивший нам дорогу. Ваш эксперимент незаконен. И он закончится здесь. «Вы не знаете о приказах императора, потому что вам о них не положено знать», — сказал обойдя меня Филинов. «И не торопись мы так, вы бы о них никогда не узнали. К сожалению, сейчас время ценнее сохранения секретности с дороги. Вы готовы поставить под угрозу человечество?» и провести вашего пациента во двор? И ради чего? Очередной не технологии и воспоминаний старого они уже давно превратились в мусор. Может, и так, но сейчас я спасаю того, кто вытащил. Вашего сына из западни, а еще убил чемпиона вторжения и обеспечил нам столь малые потери. С дороги, князь, если он умрет из-за этой задержки, вы сами будете объяснять Его Величеству, почему обелиск не получил искру. Искру? Этот? В голосе князя было столько недоумения, смешанного с желчью и гневом, что можно было прожечь дыру. Но главное, он, наконец, отступил в сторону. — Разговор еще не окончен. Мы разберем его на Великом Совете. — Безусловно, — оскалился Филинов так, что у меня скулы свело. — Везите его в машину. Быстро! Каталку вновь двинули, я увидел оценивающий взгляд волкова старшего. Кажется, эти уроды не отступят до последнего, и теперь у них появилась на одну цель больше. И все из-за моей изначальной связи с борзыми. Правда, уже в следующую секунду все опасения улетучились под потоком боли. Тварь ни на секунду не собиралась сдаваться. И меня вновь пронзило разрядом. Только вот каким-то слабым. Прежде чем погрузить в машину, меня вначале покатали на грузовом лифте, спустили со стены центрального пояса. Потом загрузили в кузов грузовика с ветерком и мигалками и только минут через пять вновь выдернули наружу. Везли меня вперед головой. Так что дорогу я видел уже по факту, да и смотреть приходилось все время в сумрачное небо. Но даже без объяснений я прекрасно знал этот путь. Гиганты-паладины у входа. Длинный бетонный туннель, золотое свечение в небесах и, наконец, уходящая в вышину громада обелиска. Похоже, они не стали размениваться на мелочи и решили подкатить меня к самому основанию, для чего даже временно убрали ограждение. «Старый, ты меня слышишь?» — отстегнув ремни, спросил Филинов. «Отлично, в сознании. Значит, так». Последний шаг ты должен сделать сам. Нас туда не пустит, а у тебя есть все, что нужно. Искра и желание жить. Я верю, ты справишься. Ты должен дотронуться до обелиска и устоять, пока принимаешь его условия. Понял меня? «Да», — кивнул я, пока меня ставили на ноги. Голова как упала, так и не смогла подняться, а взгляд уперся в развороченную грудину, перевязанную окровавленными бинтами и тампонами, окружающими серую пластину, в которой торчало несколько сломанных сверу. Так, у тебя будет сегодня. Шанс. Выбирай. Исцеление. Или нейтрализацию. Это почти одно и то же. Больше тебе не понадобится, — продолжил наставлять меня Филинов, поддерживая за плечо. Тебе придется потратить искру. Но другого варианта нет. Ты понимаешь меня? Единственный шанс. Да, с трудом, подняв голову, ответил я. «Обелиск». Вот он, громадина, у которой нет вершины, а стоя у ее подножия, я даже не вижу краев по бокам. Но сейчас все это было неважно. До сияющих золотых символов оставалось сделать только шаг. «Последний шаг». И даже падший перестал подстегивать меня током, будто замерев. Пересилив боль и слабость, я оторвался от провожающих и чуть не упал, когда шагнул вперед. Перед глазами все закружилось. Я едва устоял на ногах. «Значит, обманул магистр?» «Какой там шаг? Тут чуть не стометровку пройти надо». Но стоило шагнуть еще раз, как выставленная вперед ладонь провалилась в золотое свечение, и я вслед за ней. «Да!» — закричал в экстазе падший. «Ха-ха! Человек! Ты сделал именно то, что от тебя требовалось! Доставил меня сюда, и теперь я...» нет. Так не должно быть. Нет-нет-нет, это неправильно. Почему? Протоколы совпадают. Рука правильная. Я все просчитал. Все должно быть не так. Нет. Человек с духом тигра. Повторная инициация. Есть свободная искра. Требуется исцеление, заражение второго типа, нейтрализация угрозы. Варианты абсорбция, нейтрализация, адаптация и никакого излечения. Хоть второй вариант есть, вот только меня он не устраивает. Адаптацию я уже пробовал, вышло не очень. Абсорбация. Решение принято. Изменения в строении тела будут абсорбированы наилучшим способом с сохранением главных функций. Изменение, распределение, сращение, абсорбция завершена, извлечение искры... Нет, нет, нет, стой! Я не хочу. Я личность, я... Тонкая золотая нить, что связывала меня с обелиском, выдернула из меня падшего на мгновение представшего в виде призрака, пытающегося удержаться за меня руками. Я даже увидел искаженное ужасом лицо, а через мгновение на плечи навалилась чудовищная тяжесть и меня буквально отбросила назад. Только перед глазами остались выжженные золотом строчки. Сезонные артефакты потеряны. наниты ниты — ноль микрограмм. Абсорбированные способности — дух металла, дух машины. — И что ты сделал? — раздался у меня в ухе, Недовольный голос Сары Глава пятая «Максим, ты как? Можешь отойти от обериска?» — окликнула меня Ольга, но меня больше беспокоил другой голос. «Ну вот, отказался ты от всего старого, что дальше делать будем? С дырой в груди, например?» — продолжила отчитывать меня Сара. Повернув голову, я ожидал увидеть рядом голограмму ассистента, но вместо этого заметил лишь вытекающую из уха серебристую лужицу. — Старый, ты нас слышишь? — крикнул Филинов. Я попытался кивнуть, но вышло не очень. — Держись, сейчас мы тебя вытащим. — Сара, ты здесь? — Постаравшись сосредоточиться мысленно, спросил я и только после этого понял, что интерфейс пропал. Сара! Я здесь, ответила через несколько секунд ассистент, а потом добавила, голос вновь раздался в уши. Наверное. Что ты наделал? — Старый, два шага, и мы тебя вытащим. Всего два шага, — просила Ольга, и я начал ползти, отталкиваясь руками. — Хватайте его под мышки. Аккуратно, — руководил Фиринов, но без рывков не обошлось. В глазах потемнело после первого же, но я чувствовал, что меня подхватили под руки и затянули на каталку. Рана открылась, не успеем зашить, он истечет кровью. Поднимаем. Раз, два. Взяли! Голову мне придержали, но от боли я все равно чуть не потерял сознание. Удержало меня лишь упорство и желание увидеть, что будет дальше. Стена, испещренная мириадами золотых символов, чуть отдалилась но по-прежнему уходила в небеса. Я думал, что меня повезут наружу, но вместо этого спасатели повернули в сторону Кремля. — Что это за дрянь у него из ран вытекает? — Что это? — услышал я обеспокоенный голос Жанны, идущий только с одной стороны. И то, словно она находилась очень далеко, будто я под водой. «Разберемся! Зажми рану!» — скомандовал Фиринов. Инквизитор на бегу нажала на ребра, так что я не сумел сдержать стон. Гонка со смертью продолжалась минуту за минутой.